Наконец счастье привалило. А монахи требовали сына единственного забрать от матери и отца, чтобы самим воспитать, потому что я с коложкой одвенчаться не могу. А как не дал младенцу, окрестили на святого антипа, антипатром, против его отца, значит, чтобы сын на меня не походил и блудником не был. Баранов тряхнул головой, прогоняя из заботы и обиды, пристально взглянул на хозяина фактории. А у нас ведь к тебе разговор особый. Выставил на стол штоф, стал доставать из мешка подарки жене и сыну. На самому волку наклонился, протянул нож. В софьяновых ножнах выдернул волос из седого уса, щёркнул блестящим клинком и перерубил его надвое. Какой русский не любит хорошего оружия. Глаза у Лукина ожелись и засветились. Опять воевать собираешься, спросил он. Не то, чтобы воевать, но жить по-военски придётся. Было бы за что, вздохнул Лукин. Да всё за неё, за матушку Россию. Где она, Россия? в которой русскому есть место, усмехнулся Лотин. За морем, где воры, бояре, ряженые да нерусские плеявые, здесь ли среди туземных народов доля наша такая, качнул головой Баранов, испытывает Господь русичей, как воинов перед битвой. Не отрекутся ли ради жизни благополучной от родины? Зачем так надо? Ему видней. Лукин метнул на него взгляд из-под бровей, Как поверх ружейного ствола. Эдак ты и халуев святые возведешь. Правитель же, вдохновляясь, Стал говорить про русский острожок на ситхе, Где жить будут только надежные люди, По правде и по старине, В верности России и государю. Лукин опустил голову, скрывая блеснувшие слёзы, покрихтел, покашлял и пробормотал: "Думать надо". "Да что тут думать?" запальчиво мотнул головой Баранов. Неудовольствие же радит и метался по свету, искал чего-то. Лукин поднял помолодевшие глаза: "Русский дух может быть ещё только и остался в суровом «Беглецком толке!» «Думать надо!» «Водку он пить не стал!» «Но выставил бочонок с таким крепким пивом, что промышленные вскоре запели, а с Исой с Ульяной пустились в пляс!» На другой день партия ушла в Якутат. Байдары двигались к югу медленно, то и дело останавливаясь для промысла. Галера не отрывалась далеко от промышленных, Не скоро караван достиг якутского залива. Едва лодки и галеры стали видны из берега, к воде высыпало всё прибрежное население. Гиндейцы и русские столкнули байдары и стали грести навстречу партии. Малое судно не могло принять на борт всех желающих, а потому якутские лодки кружили возле галеры, прожорливой заячьей стаи. Скоредно кричали русские, спрашивая: "Не пришёл ли Феникс? Привез он ли пайковый харш?" Индицы поглядывали на правителя с таким видом, будто компании задолжала им жалование за 10 лет. Когда Баранов вышел на берег, страсти немного поутихли. Самые яростные крикуны стали выдыхаться. Подвордийский вытягиваясь к правителю подошёл Иван Григорьевич Поломошный. Вы вон в новеньком сюртуке, в модной шляпе, борода аккуратно подстрижена, холодно поздоровавшись, управляющий потребовал с себе замену и передал тяжёлый пакет с докладными, где обстоятельно излагал причины, вынуждавшие его просить отставки. Александр Андреевич повертел в руках пакет и протянул его толмочу «Все до единого здесь канавьи и твари бессовестные», — сказал поломошный голосом, приглушенным, как отдаленные раскаты грома. Кому благодетельствовал, и те изменили. Едва он отошел в сторону, к Баранову подступил Степан Федорович Ларионов, староста крепости. В руке его был почти такой же сверток из писанных бумаг. «Все, ссоритесь!» — пристально глянул на него правитель. — Нет бы стол накрыть дорогим гостям, баньку истопить. — Баньку готовят, — смутился Ларионов. — А за один стол с этим я не сяду. Он взглянул с тоской на пакет в руках Толмача. Должно быть, собрал все сплетни и требует суда на Кадике, а то и в правлении компании. С партией Тараканова Баранов прибыл на ситху в июне. В Бобровой бухте уже не первый день стоял Северный Орел. На палубе пакетбота никого не было. Господин-подпоручик новые земли ищет, рассмеялся правитель, проводя галеру мимо компанийского судна. Ни салютом, ни флагом не приветствовали они друг друга. Возле Индейской реки за Кекуром где был похоронен Лукака Чергин, поднялись на этаж стены казармы. Со стороны леса поставлен был частокол. Медведниковские строители бросили работу и высыпали на берег встречать партию.